Ходит князь со свитой. Князь, какая неурочная невзгода так рано поднимает нас от сна. Входят Капулетти, леди Капулетти и другие. Капулетти, о чем кричат, сбегаясь отовсюду? Леди Капулетти, народ бежит по улицам бегом, крича «Парис, Ромео и Джульетта!» и окружает наш фамильный склеп. Князь, что тут случилось? Первый сторож, вот лежит Ромео, а вот «Парис». А вот светлейший князь, скончавшийся перед тем Джульетта, опять тепла и вновь умерщвлена. Князь, ищите, кто виновник из уверства. Первый сторож. Вот тут слуга Ромео и монах. При них орудие взлома. Ими вскрыта могила эта. Капулетти, боже, глянь, жена, как наша дочка истекает кровью. Кинжал ошибся местом. Вон ремень с его... Ножнами на боку Монтекки, а он торчит у дочери в груди. Леди Капулетти, ах, это все как колокольный звон. Мне мысль о близкой смерти навевает. Входят Мантекки и другие. Князь, Мантекки, ты сегодня рано встал, но до восхода сын твой закатился. Мантекки, жена моя сегодня умерла. Она не вынесла разлуки с сыном. Какая скорбь еще готова мне? Князь, взгляни и сам увидишь. Мантеки о невежа! Теснится к гробу впереди отца. Князь, сдержите горестные восклицания, пока не разъяснили этих тайн. Когда я буду знать их смысл и корень, то я, как предводитель ваших бед, не буду вас удерживать от смерти, пока пусть пострадавшие молчат. Где эти подозрительные лица? Брат Лоренцо, хоть без вины, как будто главный я. Так говорят на первый взгляд улики, и так я тут стою в двойном лице, как обвиняемый и обвинитель, чтоб осудить себя и оправдать. Князь, рассказывай, что ты об этом знаешь. Брат Лоренцо, я буду краток, коротко и так, для длинной повести мое дыхание. Простер ты на земле Ромео муж Джульетты, и она жена Ромео. Я тайно их венчала, и в этот день убить Тибальта, и смерть его причина — изгнание новобрачного. О нем, а не о брате, плакала Джульетта. Тогда для прекращения этих слез вы ей велели выйти за Париса. Она пришла ко мне, чтоб я помог избавиться ей от второго брака, а то бы она покончила с собой. Я, пользуясь познаниями своими, дал ей снотворное. Как я и ждал, она уснула сном подобным смерти, а я Ромео написал письмо... чтоб он за ней приехал этой ночью, когда ослабнет действие питья, и взял с собой. К несчастью, брат Джованни, посыльный мой, не мог отвесть письма, и мне его вернул, застряв в Вероне. Тогда за бедной узницей, к паре, когда она должна была очнуться, пошел я сам и думал приютить ее до вызова Ромео в келье. Однако же, когда я к ней вошел, за несколько минут до пробуждения, я тут уж натолкнулся на тела, погибшего Париса и Ромео. Но вот она встает. Я, как могу, зову ее с собой и убеждаю смириться пред судьбой. Но шум извне меня внезапно вынуждает скрыться. Она не пожелала уходить и, видимо, покончила с собой. Вот все, что знаю я. Их тайный брак известен няне. Если в происшедшем я виноват хоть сколько, пусть мой век укоротят в угоду правосудию за несколько часов перед концом.